Брат не умер от вируса. Не сразу, ни в следующие 2 дня. На третий день он рассказал ему историю. Жила была девочка, совсем крошка, ещё меньше тебя. Звали девочку Ева. Мама и папа очень её любили. В ночь после её рождения папа взял Еву из колыбельки, стоявшей в палате, где они втроём ночевали, и прижал к себе. Отныне девочка стала его частью. по-настоящему, без всякого преувеличения, она поселилась в его сердце. Над кроватью притаилась камера слежения. Кто-то подсматривал и, вероятно, подслушивал. Только бредо это не беспокоило. Время от времени заходил Форц, брал у Эми кровь, менял препараты на штативе капельницы. Аогаст всё говорил и говорил. Он рассказывал ей историю, которую прежде не доверял никому. А потом с сердцем Евы что-то случилось. «Оно...» Брэд невольно коснулся своей груди. Оно стало усыхать. Тело росло, а сердце усыхало. Вскоре перестало расти и тело. Папа мечтал отдать Еве свое сердце, ведь оно принадлежало ей с самого начала. Оно билось только для Евы. Папа хотел, но, разумеется, не мог. Никто не мог ничего сделать. И когда Ева умерла, папина сердце умерло вместе с ней. Евиным родителям стало трудно любить друг друга. Их любовь наполнилась грустью и тоской по бедной малышке. Брет рассказывал все без утайки. Душу изливал. С окончанием исповеди закончился день. Потом появилась ты, Эми. Я тебя нашел. Получилось, будто... Будто Ева ко мне вернулась. Не покидай меня, Эми. Вернись. Пожалуйста, вернись. Бред поднял голову, открыл глаза, а вслед за ним открыла глаза и Эми.